Глава восьмая «Поверить не могу! Ты знала о ловушке и ничего мне не сказала! Ты чудовище!» Так началось первое утро на Тахмиле, сразу после возвращения на остров. О том, что совершила ошибку, признавшись во всем Патрису, я поняла практически сразу, но было уже поздно ее исправлять. Так было нужно, в конце концов. Ничего же страшного не случилось. Я неловко пыталась объяснить причину своего поступка, но только еще больше все испортила. «Не случилось!» Во время нападения я лишился половины своей команды. Я потерял смерч, погиб мистер Янгблад, Уго Таонга. Вот уж по кому не стоило бы горевать, как по дикарю-людоеду. Он не был людоедом. Это было шуткой для несведущих. Шуткой, понимаешь? Единственное, в чем за всю свою недолгую жизнь был виновен этот бедолага, так это в том, что имел несчастье появиться на свет в доме богатого плантатора с островов. С дочерью хозяина они дружили с самого детства, но, повзрослев, поняли, что не могут жить друг без друга, бедняги. Счастье их оказалось недолгим. Девица понесла, и это стало известно ее отцу. Помнишь, уродливые шрамы на лице и теле Таонги? Это хозяин постарался отвести душу на том, кто не вправе был ему ответить. Девушку немедля отослали к дальней родне, где бы она находилась до самых родов, после чего ее, не мешкая, выдали бы замуж, дав за ней знатное приданое, чтобы заткнуть рот жениху. Таонгу же, избитого и искалеченного, выставили на продажу как раба на одном из многочисленных восточных базаров. Там я его и нашел. «Я не знала, он был таким угрюмым». А какой была бы ты на его месте, если бы лишилась смысла всей жизни? Господи, я просто не узнаю тебя, ты так изменилась. Внешне все та же прекрасная Елена, какой я тебя впервые встретил и даже краше. но внутри ты стала совсем другой. Где та девочка, которая ради спасения друга готова была пожертвовать собственной жизнью? Ее больше нет. Теперь Ты, не моргнув глазом, готова отправить на смерть кучу народа ради спасения всего одного человека. Прости, но жизнь такой ценой мне не нужна. Он был тысячу раз прав. Многое изменилось во мне с тех пор. Чтобы стать сильнее, я столько раз ломала себя, перешагивала через моральные аспекты, что в действительности в какой-то момент перестала чувствовать вину за каждую пролитую каплю крови, за всякую отнятую жизнь но я все-таки хотела объяснить ему причину своего поступка. Патрис, пойми, довольно, ваше величество. Приберегите свои объяснения для тех, кто в них нуждается. Я по-прежнему буду служить под вашим началом интересам Тахмильского братства, без корабля, простым матросам. Только хочу, чтобы вы знали. Между нами все кончено. Ты меня бросаешь?» Услышанное не укладывалось в голове. Именно отныне каждый из нас сам по себе. Высказав все, что хотел, Патрис развернулся и покинул комнату, громко хлопнув дверью. И, пожалуй, впервые я не испытала желания его остановить. Мне не в чем каяться, не за что оправдываться. Ситуация требовала, чтобы я поступила именно так, а не как-то иначе противникам не было никакого дела до простого капитана на ничем не примечательной шхуне. Он привлек их внимание только тогда, когда стало известно о его связи с пиратской королевой. Назначив награду за ее голову и угрожая убить ее возлюбленного, они бросили ей вызов. Могла ли она оставить это без внимания? Ответ, думаю, очевиден. А то, что вместо того, чтобы понять и поддержать, Патрис малодушно поспешил от меня откреститься... Ну что ж, он сделал свой выбор, а я сделала свой. Докатисты, к чертовой матери! Позднее, в тот же день, отменив все текущие дела, я бесцельно прохаживалась по крепостной стене. Я мечтала о покое, поэтому гнала прочь от себя всякие мысли. Но они, как назойливые букашки, все равно копошились в голове, отвлекали, мешали сосредоточиться. Снова и снова в ушах звенел голос Патриса, обвиняющего меня в том, что сильно изменилось и превратилось в монстра. В чем-то он был прав. По моим наблюдениям, внутри каждого человека живет зверь. Именно он подсказывает нам, когда следует отступить, а когда начать атаковать. Милый, пушистый и ласковый котенок внутри покойной жены Патриса, в которой он души не чаял, как день от ночи отличался от громадного зверя с острыми, как бритва клыками, обитающего внутри меня. Я не могла похвастаться ни свойственными ей нежностью в обращении, ни мягкостью характера. Не говоря уже о таких добродетелях, как послушание и покорность, эти качества не были присущи мне вообще, Ведь в то время, как Ниса купалась в лучах любви и заботы, сначала со стороны своего непутевого, но любящего отца, а затем самого Патриса, я старалась уцелеть в жестоком мире, где более слабым чувствительным натурам никогда не выжить. Мне не знакомы были ни родительская забота, ни материнская ласка. Их мне с лихвой заменяла порка по любому поводу такая, которая оставляет глубокие незаживающие раны не на теле, а в душе. И я тысячикратно благодарю Господа за то, что еще при рождении наделил меня способностью переносить страдания, которые давно убили бы кого-нибудь послабее. Глядя на носящегося взад-вперед по узкому проходу Клода, развлекающегося тем, что гонял кружащих низко чаек, я невольно улыбнулась. Даже мой пес был куда счастливее своей хозяйки, незнакомый, не с голодом, ни с холодом, ни с одиночеством. Почесав питомца за ухом, я обратила взор на море. Неожиданно мое внимание привлекло судно, появившееся на горизонте. Ярко бьющее прямо в глаза солнце мешало рассмотреть его как следует, и я, прикрыв их от слепящих лучей ладонями, сложенными козырьком, вновь продолжила следить за его маневрами. Вы спросите меня, что же в нем было такого необычного? А я вам отвечу — все. Судно не принадлежало ни одному из моих капитанов. Это была двухмачтовая тартана с косым латинским парусом, полюбившаяся за легкость и маневренность берберийским корсаром. И она сейчас уверенно двигалась в нашу сторону. Вмешательства не требовалось. На Тахмиле были собраны лучшие из лучших. В ту же минуту, как тартана пересекла невидимую глазу условную границу, от берега отошли два патрульных корабля, чья задача была перехватить неопознанный объект и выяснить, какого нечистого им понадобилось на потенциально вражеской им территории. Расстояние между судами резко сокращалось. Мои ребята, успевшие заскучать со времени последнего рейда, рвались в бой. Достаточно было малейшего повода, чтобы разгорелась схватка. Но пришельцы всех удивили, когда подняли вверх белый флаг, означающий их мирные намерения и готовность к переговорам. Переговоры? Хм, это уже интересно. Свистом подозвав пса, я спустилась вниз, чтобы переодеться к визиту незваных гостей, и столкнулась в дверях с Нину, разыскивающим меня для того, чтобы сообщить о том, что я сама уже знала. От моих глаз не укрылось его странное, отличающееся от обычного поведения. Растерянный, прячущий глаза, молодой человек, стоящий передо мной, мало походил на обычно самоуверенного, доходящего до наглости помощника. Внимательно выслушав поручения, он бросился было их выполнять, когда я остановила его, схватив за рука в куртке. «Что происходит, Нино? У вас с и все в порядке?» «Все нормально. А почему ты спрашиваешь?» «Я слишком хорошо тебя знаю», И чувствую, когда что-то не так. Опять поссорились. Расскажи мне, может быть, я смогу тебе помочь. Повторяю, у нас с Бертой настоящая идилия по сравнению. Тут он смутился, видимо, поняв, что сболтнул лишнее, и попытался было поскорее ретироваться, но не тут-то было. Еще более, заинтригованный его странным поведением, я вцепилась в него мертвой хваткой. По сравнению с чем? Что ты не договариваешь? Дернувшись раз-другой и, видимо, поняв всю тщетность попыток избежать неприятного разговора, он сдался. — По сравнению с тобой и твоим капитаном, вот так новость. Откуда ему известно о нашей ссоре? Неужели Патрис проболтался? — К твоему сведению, у нас все в порядке. — Ага, именно поэтому он и провел ночь в борделе с одной из новеньких шлюх. — Что ты сказал? — Прости, я не хотел тебе говорить но сегодня утром я столкнулся с ним, когда он порядком на веселе выходил из дома терпимости в компании девицы, вышедшей проводить его до порога. Странно, почему меня не задело только что услышанное? Я снова прокрутила в голове весь разговор в надежде, что почувствую гнев, отчаяние, презрение, а хоть что-то, но не испытала абсолютно ничего. Полное безразличие. Точно речь шла не обо мне и Патрисе, а о совершенно посторонних людях, до чувств которых мне не было никакого дела. — Понятно. Спасибо, что предупредил. — А теперь поспеши. Мне не терпится узнать, с чем к нам пожаловали гости. Если Нино и был удивлен такой моей реакцией на сообщение об измене, он постарался ничем его не выказать, аспешно кинулся исполнять поручение я же как ни в чем не бывало продолжила путь прикидывая в чем лучше всего предстать перед незнакомцами в привычном мужском костюме или шокировать их нарядившись в платье после некоторых раздумий решение было принято в пользу первого и вот уже я вхожу в зал где по такому случаю собрался весь совет за исключением четырех человек в числе которых был и Анри Делефевр, вновь лишивший нас счастья лицезреть свою хитрую физиономию, после того, как стал обладателем вожделенного браслета, с помощью которого намеревался сказочно разбогатеть. Жаль, его знание языков нам бы сейчас очень пригодилось. Пришлось отправить Арно на поиски Сидига, который вполне мог справиться с ролью переводчика. Тот сразу же поспешил явиться на зов и, заняв место справа от меня, приготовился к встрече парламентеров. Делегация состояла из девяти бородачей, одетых настолько пёстро, что заребила в глазах. Безвкусица сквозила буквально во всём, начиная от длинных цветных одеяний, надетых поверх кольчуг, полосатых шаровар, из-под которых выглядывали обутые в сандалии ноги, и заканчивая украшенными тюрбанами головами. Но более всего поражало обилие украшений в ушах, на шеях, запястьях и сверкающих на пальцах. И если бы не угрожающего вида кривые сабли на их поясах, они были бы похожи на малышей, которым дали поиграть с маминой шкатулкой с драгоценностями. Не знаю, что и для чего они попросту увешались всем этим великолепием, не слишком задаваясь вопросом, насколько все это уместно, и идет ли им вообще. К сопровождении охраны гости вошли в широкое помещение и, быстро осмотревшись, повернулись к голландцу Эйдану, самому пожилому пирату в совете, которому, по его словам, недавно стукнуло шестьдесят два года, но ну на вид можно было дать все сто, не меньше. Вперед вышел самый ярко одетый И что-то Лопачано на своем языке трижды низко поклонился, ощерившемуся во весь свой трехзубый рот Эйдану, крайне польщенному басурманским приветствием. Чуть склонившись в мою сторону, Сидик перевел: "Они посланцы предводителя Восточного братства, Абу Зафара бин Зейда. Господи, ну и имячка. Как же мне к нему обращаться, Абу, Зафар или же Зейд?" «Как посчитаете нужным? Ведь настоящего имени своего вожака он не назвал». Последовал лаконичный ответ. «Как так?» «В арабском языке Абу-Зафар означает «отец Зафара» и говорит о том, что у этого человека есть сын по имени Зафар. Что же касается приставки «бин» перед именем Зейд, то это говорит о том, что сам он является сыном человека по имени Зейд» то есть отец Зафара и сын Зейда. Совершенно верно. Хм, интересно. А в это время, указывая на распахнутые сундуки с богатыми дарами, которые следом за ними, согнувшись от тяжести, внесли несколько матросов, бородач дал понять, что вся эта роскошь предназначена для короля. Решив внести свою лепту в переговоры, Эйдан, загоревшимися при виде золота и драгоценностей глазами, вскочил со своего места и, нарочито кривляясь, принялся шутовски раскланиваться в ответ, вызвав своими действиями дружный смех товарищей. Вот только гостей, похоже, такой прием не впечатлил. С оскорбленным видом они застыли напротив старика, во всей видимости решая, как им реагировать на его выходку. Я почти физически ощущала излучаемую ими ярость. Однако, как бы им не хотелось пустить в ход оружие, чтобы наказать обидчика, они этого позволить себе не могли. Что это значит? Не сводя глаз с визитеров, я слегка наклонилась к Сиддигу. Почему они обратились к Эйдену? На Востоке с большим уважением относятся к старикам. Только к их мнению в основном прислушиваются — Справедливо полагая, что умудренный житейским опытом они знают гораздо больше молодых. Войдя внутрь, они скорее по привычке определили самого пожилого и решили обратиться к нему, приняв за старейшину. Это во многом объясняло их поведение. Взглядом велев Сидигу внести ясность, я приготовилась к повторной церемонии приветствия. Но ее не последовало. Бросив мимолетный взгляд в мою сторону, визитёры обратились с длинной речью к единственному человеку, который мог их понять — моему мудрецу. Подобное было недопустимо. Чувствую, как начинаю злиться, я попробовала было вклиниться в их разговор, но всё безрезультатно. Меня откровенно игнорировали. Воспользовавшись паузой, во время которой гости ожидали ответа от предполагаемого короля — Я повернулась к Сидигу. Что это за дерзость? Потрудитесь объяснить, что нужно этим попугаем и почему они себя так ведут. Ответ меня сразил на повал. Помните, я вам рассказывала о восточных традициях? Так вот, там, откуда прибыли эти люди, принято считать женщину безликим и бесправным существом, чьи обязанности заключаются лишь в том, чтобы дарить наслаждение мужчине в постели, рожать детей и заботиться о его доме. Ни один араб не станет обращаться к незнакомой женщине. Так уж у них заведено. В таком случае объясните им, что они находятся на острове, которым правит женщина. И если им что-то нужно, пусть обращаются как положено, либо убираются вон, Мудрец перевел им мои слова, и было заметно, что они их шокировали. Тот, что стоял на шаг впереди остальных и, по всей видимости, являлся у них главным, скрестил руки на груди и, пренебрежительно окинув меня с головы до пят, демонстративно отвернулся, всем своим видом показывая, что не намерен вести переговоры с той, кого из-за человека-то не считал. Его лицо мне смутно казалось знакомым. Напрягая память, я заставила себя вспомнить, где могла видеть этого человека, и точно такую же мину, написанную на его по-мужски интересном лице. Ну, конечно, он был среди тех, кто пленил нас на джербе. О, трудно забыть этот самоуверенный и презрительный взгляд, которым он тогда осматривал нас, словно перед ним был скот. «Хорошо». Значит, самое время ему кое-что напомнить. Повернувшись к своему мудрецу, я велела ему точь-в-точь точь перевести мои слова. Напомни этому надменному павлину, что перед ним та самая женщина, которая устроила побег пленников на джербе несколько лет назад. Если мне не изменяет память, на подобное до сих пор не отважился ни один мужчина. И добавь, что это он недостаточно влиятелен, чтобы обращаться ко мне, а не наоборот. Ну а в заключении ты скажешь, что меня больше не интересует причина, приведшая их сюда, какой бы важной она ни была. Я даю им четверть часа на то, чтобы забрать свои побрякушки и покинуть остров, прежде чем их тела скормят рыбам. Разговор окончен. Я поднялась со своего места и нарочито, не спеша направилась к выходу, давая возможность Сидигу перевести мои слова. Реакция последовала незамедлительно. Еще мгновение назад излучающие самоуверенность визитеры моментально слушивались. Только сейчас до них дошло, насколько все было серьезно. Из-за их нелепой гордыни важные переговоры оказались на грани провала, чего тот, кто их прислал, им наверняка не простит. Сразу несколько голосов, в которых отчетливо слышалась паника, одновременно заговорили, пытаясь что-то втолковать переводящему, но тот не спешил передавать их слова своей госпоже. И тогда главарь парламентеров решился на отчаянный шаг. Едва не стоящий ему жизни кинулся мне вслед, чтобы остановить. Несчастный! Он и глазом моргнуть не успел, как в то же мгновение очутился на земле, придавленный огромным темно-серым псом, весьма комфортно пристроившимся на его груди, лишив возможности свободно дышать. Его товарищи испуганно сжались в кучку, в то время как он сам, хрипя и задыхаясь, взмолился на ломаном французском «Мадам, мадам, пожалуйста, вы слушайте меня, это очень важно». «Хм, ну что ж, такой тон -то мне нравился гораздо больше». Остановившись и делая вид, что обдумываю его слова, я выждала пару минут, прежде чем подошла к лежащему на земле. Скрестив руки на груди и глядя на него сверху вниз, я удовлетворенно произнесла. «Раз мы выяснили, что необходимости в переводчике нет, скажу тебе лично. Передай своему господину» что если ему угодно со мной говорить, пусть сделает это сам, а не присылает дерзких псов, потому что на каждого пса у меня есть свой. И еще. Золото и драгоценности меня не интересуют, поэтому единственное, что может привлечь мое внимание и убедить его выслушать, это голова предателя Демир Рейса, прибитая к воротам сфакса. Нет головы, Нет переговоров.